Тут погас свет, и началось кино. «Дяденька», — сказал Костя, — «отдайте замазку». «Какую замазку?» М «Которую мы из окна выковырили». «Из окна выковырили?» «Ну да, отдайте, дядя». «Да я ведь не брал у вас». «Мы знаем, что не брали. Вы сидите на ней». «Сижу?» «Ну да». Гражданин подскочил на стуле.